Глава 4. Господи, пробуди же нас и призови к себе, обожги и восхить, воспламени и облей своим сладостным благоуханием. Да полюбим тебя, да бросимся к тебе. Разве многие не возвращаются к тебе, как викторины из темноты адского подземелья? Они подходят к тебе и озаряются тем светом, от которого люди получают силу стать сынами твоими. Если, однако, они малоизвестны, то и те, кто их знал, меньше о них радуются. Когда же радостно со многими вместе, то и радость каждого полнее. Один от другого накаляются и пламенеют. А потом, известные многим... Многим поддержка на пути к спасению, и многим за ними следующим вожди. Вот почему и те, кто предшествовал им, много о них ликуют, ибо не о них одних ликуют. Да не будет, конечно, того, чтобы в святилище твоем богачей принимали впереди бедняков, а знатных — впереди незнатных. Ведь ты же избрал слабых, чтобы смутить сильных, и незнатных в мире этом и презренных избрал ты. Ничего незначительных сделал значительными и обессилел значительных. И однако этот самый меньший из апостолов твоих, в устах которого прозвенели эти слова твои, предпочел называться не Савлом, как раньше, а Павлом в знак великой победы. Он, воин, сразил гордость проконсула Павла, подвел его под легкое иго Христова и привел в подданство великому царю. Примечание. Еврейское имя апостола Павла было Саввел. Мнение, что он стал называться Павлом по имени кипрского проконсула Сергея Павла, первого язычника, обращенного им в христианство, не имеет основания. Латинское имя апостола Павла на основании церковного предания объясняется тремя обстоятельствами, которые легко утвердили за ним это имя прозвание. Первое, по преданию он был маленького роста, латинское «Паулюс малый». Второе, сам называет себя наименьшим из апостолов. Третье, имел римское гражданство, родился в нем. Это имя в отношении апостола-язычников оказалось настолько подходящим со всех сторон, что оно скоро стало его апостольским именем, и сам он, как это видно из посланий, охотно принял его. Конец примечания. Крепче поражает враг от человека, которого он крепко держал и через которого многих держал. Сильнее держит он великих мира ссылкой на их знатность, а через них еще большее число ссылкой на авторитет знать. С какой же благодарностью думали о викториничье сердце дьявол удерживал как неприступную крепость. А виикториничий язык, как грозным острым оружием, поражал многих. Полнота ликования прилично была сыном твоим, Ибо царь наш связал сильного. На глазах людей сосуды его были у врага вырваны, очищены и приготовлены в честь тебе полезные Господу на всякое доброе дело